Так, в районе Каракарума, Пакистан, с незапамятных пор, известны свыше 30 тысяч отдельных рисунков, составляющих в совокупности нечто вроде картинной галереи древности, расположенной между Хиласом и Шатьялом, непосредственно в долине Инда. На протяжении многих миллионов лет на тамошних гранитных скалах формировалась темная марганцевая кора, на которой люди, жившие там в последние восемь тысяч лет, процарапывали изображения самых разных сюжетов. Не так давно археологи из Гейдельбергского университета под руководством профессора Харальда Хауптмана решили скопировать, обмерить и попытаться датировать хотя бы часть этих рисунков. При обычных здесь температурах, достигающих 51 градуса Цельсия, задача, прямо скажем, нелегкая. На здешних скалах встречаются самые разнообразные религиозные и универсальные сюжеты разных эпох. От древнейших изображений руки и ноги оставленных нам, жившими там охотниками каменного века, до творений буддийских и исламских мастеров недавнего прошлого. Древнейшее из обнаруженных Хауптманом и его коллегами фигуративных изображений это так называемые исполины, Здесь необходимо иметь в виду, что понятие «исполины» относится исключительно к размерам отдельных рисунков, а не к знаменитым персонажам из мифологии и со страниц священных писаний. Снимок одного из таких «исполинов» был напечатан в статье Вальтруада Шперлихта, опубликованной в научно-популярном журнале Bild der Wissenschaft, в сопровождении кратких пояснений. Об этих исполинах в статье сказано буквально следующее. Высота исполина, возраст которого составляет 6 тысяч лет, замеренная учеными из Гайдельберга, достигала более двух метров. Роль и функции существа, на голове которого, по всей видимости, шлем и антенна, не ясны. Еще более удивительным выглядит следующее описание. Эти исполины представляют собой загадку. С самого начала возникновения этой культуры они изображаются стоя на прямых широко расставленных ногах без какой-либо связи с образами животных, показанными схематичными штрихами. Исследователи интерпретировали их как высших существ, что сразу бросается в глаза при их громадной высоте, более двух с половиной метров. Их головы нигде не увенчаны нимбами, поскольку даже художники позднейших времен не посмели прибегнуть к подобному мелочному украшательству. Эти исполины, выцарапанные на граните, как нельзя лучше отвечают концепции фон Денникена. На их головах надеты шлемы, на которых, это сразу подскажет историк по имени Фантазия, четко видны антенны. Археологи, чуждые астронавтики, склонны скорее усматривать в этом венец из волос или лучей. Но хохолок на голове – это нечто необъяснимое. Творцы и создатели этих 30 исполинов по-прежнему пребывают во мраке неизвестности. Если оставить за скобками совершенно излишние и неуместные иронические выпады против Эриха фон Деникина и скептический взгляд на гипотезу палеоконтакта, можно выделить следующие аспекты. Почти 30 изображений исполинов относятся к числу наиболее древних рисунков в долине Инда. Они были созданы около 6000 года до нашей эры.